Москва. Центральный аэродром. Самолет, прилетевший из Лондона, прямо на летном поле встречали трое. Громыко увидел их в иллюминатор. Узнал только одного — Семенов, из Министерства иностранных дел. А кто? Остальные двое. Когда Громыко спустился по трапу, все трое стремились ему навстречу. Лица у них были мрачные. «Здравствуйте, Андрей Андреевич», — сказал Семенов. «С приездом!» — «высокий человек» не выпускавший изо рта сигареты, подхватил его чемоданчик. «Еще багаж есть?» «Нет», — ответил Громыко. «Я налегке». «Тогда в министерство», — сказал человек с сигаретой и зашагал в сторону черного лимузина, стоявшего у самого летного поля. Семенов объяснил. «Такое распоряжение — Вести вас сразу на Смоленскую». «Что же», — подумал Громыко, — «на Смоленскую площадь — это неплохо. Главное...» Что не на Лубянскую. Устали? И из вежливости поинтересовался Семенов.